Глава одиннадцатая. Реабилитация после инсульта. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — одно из главных и тяжелых осложнений тромбозов спазмов сосудов мозга и гипертонической болезни. В России за последние десять лет число инсультов достигло количества сорока случаев на четыреста тысяч населения. А смертность больных в первые тридцать дней заболевания доходит до тридцати четырех процентов, а в течение года повышается до сорока процентов. Помоги себе сам и исключи или ослабь факторы риска ОНМК: стрессы, курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни, нерегулярное лечение гипертонической болезни, сахарный диабет, нарушение сердечного ритма. Важную роль в развитии инсульта играют системные васкулиты, заболевания сосудов, лейкос, мигрень, венозный тромбоз. Различают ишемический инсульт, возникший при закупорке сосуда, и геморрагический, возникший от разрыва сосуда с последующим кровоизлиянием в вещество мозга или в субарахноидальное пространство. Есть промежуточные формы ОНМК. транзиторная ишемическая атака, при которой вся симптоматика возвращается к норме через двадцать четыре часа, и гипертоническая инсцелопатия при кризах, которая приближает больного к развитию ОНМК. Чаще встречаются ишемические и реже геморрагические инсульты. Мужчины от удара страдают в большей степени, чем женщины. ОНМК. Как и инфаркт миокарда, значительно помолотело. Госпитализация больных с ОНМК обязательно из общественных мест, транспорта, улиц. Если несчастье случилось дома, то можно организовать стационар на дому с привлечением невролога и для исполнения его предписаний медсестры. Выживаемость стационарных больных от домашних существенно не отличается. К сожалению, в больницах из-за нехватки медперсонала трудно создать оптимальные условия для выхаживания больного. В домашних условиях это удаётся сделать комплексно. Да и пострадавший не чувствует себя заброшенным, а это важно для профилактики пролежней, регуляции работы кишечника и мочеиспускания, правильного кормления, ухода за полостью рта и ещё многого, что нельзя предвидеть. Успех восстановления после инсульта зависит от множества составляющих, в первую очередь от врача и медицинской сестры, выполняющей его назначение. Однако родственники главная движущая сила в судьбе больного. На них ложится вся тяжесть ухода, питания, профилактика осложнений, физическая и моральная реабилитация. Бывает, в силу занятости родственники не могут постоянно находиться дома и нанимают сиделку. Прежде чем она приступит к работе, поинтересуйтесь, кто она, откуда, работала ли до этого, как её здоровье. Если работала до этого, свяжитесь с предыдущими нанимателями и выясните причину ухода. Побеседуйте с ней и попытайтесь понять, будет ли у неё с больным психологическая совместимость. И если она вам подходит, то после начала работы время от времени контролируйте её. Знайте, что с четвёртого седьмого дня заболевания организм начинает собственную активацию нарушенных структур мозга, достигая максимума в первые 5-6 недель от начала болезни. Срок до 9 недель показатель активной реабилитации больного. Задача состоит в том, чтобы восстановить живые нервные клетки в районе поражения, потерявшие активность в результате стресса. Другими словами, дать возможность клеткам вспомнить имя своё и назначение с тем, чтобы взять на себя утраченные функции поражённых нейронов. Чем раньше начинается реабилитация и самопомощь, тем больше шансов на восстановление утраченных функций. Различают профессиональную, социальную и медицинскую реабилитацию. Ранний восстановительный период заканчивается после 6 месяцев, а в целом восстановление может затянуться на годы, оставив после себя параличи, расстройства речи, памяти, глотания, зрения. Трудно возвращаются к норме профессиональные и бытовые навыки. Тридцать три процента больных не могут принимать самостоятельно пищу, сорок девять ванну, тридцать один процент самостоятельно одеваться. Риабилитация начинается с такого, казалось бы, пустяка, как кровать. Она должна быть широкой, удобной, с не твердым матрасом и простыней из хлопка. Идеальная кровать многофункциональная. Подушка подбирается по желанию больного. Прикроватная тумбочка и вещи на ней должны располагаться со стороны здоровой руки. Парализованные конечности требуют особого внимания, чтобы в них не образовывались контрактуры, мешающие жить в дальнейшем. Со стороны парализованной руки поставьте спинкой к кровати стул, на него положите подушку углом под плечевой сустав больного. Затем осторожно разогните руку в локтевом суставе, И уложите ее ладонью к верху, распрямив пальцы. Снизу прибентуйте лангеату из ортопедического салона или сделанную из подручных материалов. Теперь придайте руке удобное положение в согнутом виде. Контрактуры – состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута в одном или нескольких суставов. вызванное рубцовым стягиванием кожи, сухожилий, заболеваниями мышц, сустава, болевым рефлексом и другими причинами. Парализованная нога слегка сгибается в тазобедрен. Парализованная нога слегка сгибается в тазобедренном и коленном суставах. Под здоровую ногу подкладывается подушка. Не пугайтесь. У больного после инсульта может быть перевозбуждение или судороги. В таком случае попытайтесь его успокоить и дать выпить столовую ложку корвалола, разведенного водой. Чтобы больной не упал с кровати, натяните сетку между спинками по длине или поставьте стулья спинками к кровати и обложите больного подушками. Гигиена больного предусматривает ежедневное умывание, чистку зубов и обтирание тела губкой, смоченной теплой водой. Особое внимание уделяйте промежности. Подгузники не решают проблему чистоты после естественных отправлений. После каждой дефекации подмывайте больного. Внимание, пролежни главная опасность после инсульта. Они быстро образуются на затылке, в лопатках, позвоночнике, крестце и пятках. Бывают и спереди, на буграх тазовых костей, коленных чашечках и бедренных костях. Если больной лежит на животе, профилактика про лишней. Первое: при ежедневном осмотре кожи выявляйте на ней покраснения и другие подозрительные изменения. Обнаружив, принимайте меры. Меняйте положение туловища больного не реже раза в два часа. Обрабатывайте кожу комфортным спиртом или другими подобными жидкостями. Используйте резиновые круги, впитывающие одноразовые пеленки. На простыне не должно быть жгутов, складок, крошек пищи и прочего. Второе. Поддерживайте в комнате оптимальную температуру 20-25 градусов. Это предупредит избыточное потоотделение и опрелости на теле. Третье. Обучите больного самомассажу, поглаживанию, сжатию кожи. Если он не может. сделайте сами. Нередко у лежачих больных возникают осложнения в виде воспаления лёгких и тромбозы. Для профилактики застойной пневмонии добийтесь того, чтобы больной надувал детские шарики или игрушки, а чтобы не было тромбозов нижних конечностей, надевайте на голени специальный трикотаж, рекомендованный хирургом. Следите, проглатывает ли больной пищу, не поперхивается ли Если есть эти затруднения, то перейдите на мягкую пищу или, если есть возможность, кормите в положении полусидя. После кормления проверьте, не осталось ли во рту кусочков еды, чтобы они потом не попали в лёгкие. Знайте, если больной лишён речи, афазия, это не значит, что он ничего не слышит и ничего не понимает. Чтобы дать толчок к восстановлению речи, говорите с ним как можно чаще. Старайтесь понимать его мимику и жесты. К тому же, поддерживайте его стремление говорить. Радуйтесь каждому его слову, пусть и произнесённому невнятно. В противном случае он разочаруется и уйдёт в себя. У некоторых больных после инсульта за счёт поражения структуры лобных долей мозга изменяется психика. К сожалению, не в лучшую сторону. Постарайтесь сами не заводиться и обходить острые углы. В ярко выраженных случаях пригласите психиатра. Физическая реабилитация больных, перенёсших ОНМК, лишь начинается со стационара. Большая часть остаётся именно за домашним звеном. Если больной лежачий, то его учат самостоятельно садиться, затем делать гимнастику для ног, вставать и только после этого ходить, используя костыли различных модификаций: ходунки, трости и так далее. Увеличивайте двигательные нагрузки постепенно, придерживаясь рекомендаций лечащего врача. Чтобы реабилитация была эффективной, создавайте больному условия, приближённые к последующей жизни. Поддерживайте в нём стремление к самостоятельности, побуждайте к активному времяпрепровождению, Одобряйте положительные решения и поступки, показывайте, что его мнение важно и с ним считаются. Посещение друзей верный импульс положительных эмоций для больного. При этом выбирайте не очень шумных, многоречивых, угрюмых, а приветливых носителей светлой энергии. В психологическом плане главное не дать больному остаться один на один с болезнью. Если уйдёт в неё Успех лечения будет сведён на нет. Вера, надежда и любовь горы сдвигают. Чтобы дело быстрее шло на поправку, необходимо сбалансированное питание с 1200-ми, полутора тысячами калорий. Диета должна включать достаточное количество белков, минералов и витаминов, что покрывается нежирными сортами мяса, рыбой, фруктами, овощами, молочной продукцией, орехами. Допустимы сладости, послела, мармелад в небольшом количестве, сдоба. При этом исключаются жирные продукты и напитки, возбуждающие нервную систему, в том числе алкоголь со всеми его разновидностями. Диета и достигается нормализация липидного и холестеринового обменов. Повышение холестерина до 5,2 ммоль/л, умеренное 6,6 до 7,8 среднее, более 7,8 высокое. При умеренном повышении холестерина начинают с диеты на 3-4 месяца. Вот основные позиции. Первое снижение употребления мяса до 100 г в день, отдавая предпочтение рыбе, курице без кожицы. Второе – использование только растительного масла или мягких маргаринов, тугоплавкие жиры, сливочное масло исключаются. Третье – употребление молока не выше одного процента жирности. Четвертое – исключается шоколад, орехи, жирные сорта сыра, желток, белок можно. Пятое – увеличение в рационе всевозможных овощей и фруктов. Если такие ограничения не сказались на анализах, то врачом подключают на длительный срок препараты снижающие холестерин: Закор, Теквёл, Пипанен, Липостат. Лечение в период восстановления проводится комплексно с участием невролога, психолога, логопеда, специалиста по массажу, лечебной физкультуре (ЛФК), физиолечению, рефлексотерапии и так далее. Лекарственная терапия после инсульта играет существенную роль. Принцип назначения минимум, но действенный. Различные бальзамы и бальзамы, предлагаемые рекламой для полного восстановления мозга обман. Лекарства подбираются и принимаются годами. Часто используются Цераскон, Афлутоп, Нейромедин, Нейрекс и другие вазоактивные и метаболические препараты. Нельзя обойтись в реабилитации и без фитотерапии. Это подспорье к основному лечению. Из трав рекомендую мяту, листья земляники, календулу, репешок, таволгу, укроп, девясил, пижму, бессмертник, пустырник, гвоздику, валериану, полыни обыкновенную, зюзник. Из ягод больше всего подходит земляника, калина, все виды рябины, шиповник, черника, облепиха. голубика, клюква, брусника. Предлагаемые травы и ягоды можно комбинировать как угодно и принимать в разумных пропорциях длительный срок. Польза чеснока и лука при атеросклерозе сосудов мозга очевидна, но для тех, кто хорошо их переносит. Физическая реабилитация. При расширенном двигательном режиме показана гидротерапия, то есть различные ванны. курсом по 10-15 процедур ежедневно или через день при температуре воды 36° градусов, по 15-20 минут. Используются йодо-бромные, залманевские, соляно-хвойные и морские ванны, а также Витарон, обладающий антиоксидантным и иммуностимулирующим действием. Подойдут ванны из настоев трав: мелиссы, мяты, зверобоя, календулы, листьев берёзы. И чёрной смородины. Каждого составляющего берёте по горсти на 2 л кипятка. Смесь держите на малом огне 30 минут, затем охладите, профильтруйте и налейте в ванну. В оставшиеся травы снова долейте горячую воду, но уже из-под крана. Снова профильтруйте и добавьте в ванну. Ванны принимаются и с ароматическими маслами: мяты, розы, лаванды, ромашки. Из расчета четыре-пять капель на один раз. В ванне можно проводить само массаж и гимнастические упражнения для пораженной конечности. Арома ванны в сочетании с музыкой укрепляют нервную систему, помогают ослабить депрессию, стимулируют силы и уверенность в успехе лечения. В аптеках, лавках жизни сейчас продаются различные массажные насадки для душа. Советую пользоваться отечественными. Они больше адаптированы к нашей сантехнике и давлению в трубах. Насадки позволяют проводить веерные души, душ-самомассаж, жемчужные ванны. Профессиональный массаж помогает сократить восстановительный период после ОНМК. Голова, воротниковая зона требуют щадящего варианта, а конечности нагрузочного. Эффект массажа Оценивается не количеством процедур, а их качеством. Укрепляет уверенность в восстановлении и сам массаж. Массаж желательно проводить с разбавленными ароматическими маслами, которые помогают снизить повышенный тонус мышц или поднять его при надобности. Стимулируют микроциркуляцию, снимают боль в основе ЛФК. Лежит главная задача развить основную функцию человека движение. Она должна быть адекватной состоянию больного. Физкультура не только способствует восстановлению поражённой нервной системы, но и оздоровлению всего организма. В домашних условиях следует продлить те упражнения, которые освоены в больнице, постепенно наращивая их В дальнейшем следует обратиться к методисту ЛФК из поликлиники. В самой реабилитацию входит дозированная ходьба. Нагрузка определяется временем и пройденным расстоянием. Признаками ее правильности являются равномерное, без затруднений дыхание, легкая испарина, небольшая усталость, чувство удовлетворения и подъем настроения. Учащение пульса во время прогулки на 10-20 ударов в минуту. И его нормализация через пять-десять минут говорят о правильности выбранной нагрузки и расстояния. Во время прогулки постарайтесь отключиться от глобальных проблем, сосредоточить внимание на окружающей природе. Читайте стихи, поете, улыбайтесь, радуйтесь тому, что вы живете. Не берите в попутчики болтливых, навязчивых людей, иначе прогулка пойдет на смарку. Если сегодня поставили себе задачу пройти 1 км, пройдите. Завтра пройдёте на 500 м больше. И так изо дня в день. Внимание. Не экспериментируйте над собой. Дайте организму вработаться в новое качество жизни без экстремальных нагрузок. Не старайтесь бежать впереди паровоза. Помните и о баротриальном давлении, факторе риска ОНМК. А оно будет подскакивать и может довести до второго инсульта. В план реабилитации включите также плавание, самомассаж, посильные занятия гимнастикой, аэроцуй тела, но не загар, хождение по низколежащему бревну для коррекции вестибулярного аппарата. Тем, у кого нарушена речь, советую больше разговаривать самому с собой там, где удобно: в лесу, в парке, на речке. Для контроля записывайте свою речь на диктофон и по ней сверяйте есть ли прогресс. Кстати, не забывайте об аутогенной тренировке, повышающей способности человека к самоконтролю и восстановлению утраченных функций. После ONMK у больных возникает множество мучительных и актуальных вопросов. Вот ответы на некоторые. Первый. Восстановление здоровья может затянуться. С этим надо смириться и не отчаиваться. Время будет работать на вас. Второй выход на инвалидность – это не трагедия, а возможность адаптироваться и восстановить утраченное. Третий – не растрачивайте здоровье и средства на медицинские и другие свечила. Лечитесь у одного врача, которому доверяете. Четвертый – со статочными параличами и другой грубой неврологической симптоматикой. Вождение любых автомобилей запрещается. Пятый. Перенесшим транзиторную ишемическую атаку и микроинсульт, а также гипертоникам с частыми кризами, решение о допуске к вождению легковых автомобилей принимает медицинская комиссия и индивидуально. Шестой. Сроки начала сексуальной жизни после ОНМК определяет каждый больной самостоятельно. А лучшим началом считается месяц полтора после стационара при условии уверенности и необходимости. 7. Перелёты на небольшие расстояния возможны после стабилизации неврологической симптоматики и устойчивого артериального давления. Необходимо иметь в полёте лекарство для снижения АД. 8. Санкур лечение лучше проводить в местных санаториях. где не надо адаптироваться к часовым поясам и частым перепадам атмосферного давления. Девятый. Поддерживающая лекарственная терапия рассчитывается на всю оставшуюся жизнь. При благоприятном течении заболевания можно делать перерывы, но под контролем врача. Десятое. Алкоголь и табак исключаются. Одиннадцатое. Лечение сопутствующих заболеваний не прекращать. Итак, Методов реабилитации после инсультов много. Каждая ступенька успеха предусматривает переход на следующую, более сложную, но и более эффективную. Успешного вам восхождения на вершину здоровья.